Глава четвертая. Казалось, ночью меня внезапно атаковали полчища клопов. Я проснулась от мучительного зуда. Вся кожа была словно воспалена. Вся тело горело. И как я не чесалась, легче не становилось. Никакой сыпи я не вижу, сообщил Тони после того, как обнаружил меня голую в ванной, где я пыталась содрать с себя кожу. Я же не придумываю. Зло пробормотал я, решив, что он подозревает у меня психоз. Я и не говорил. Просто я осмотрела себя в зеркале. Он был прав. На коже не было никаких повреждений, кроме царапин, которые я нанесла себе ногтями. Тони наполнил ванну горячей водой и помог мне в нее забраться. В первый момент было чувство, что меня аж парили. Но когда я чуть привык к обжигающей воде, стало легче. Тони сидел рядом, держа меня за руку, и рассказывал очередную свою уморительную историю о том, как он, делая репортаж о межплеменной розниве Ритрея, подцепил в шеи, так что пришлось срочно брить голову у местного цирюльника. Этот тип выбрал для меня самое тупое и самое грязное лезвие, какое только можно вообразить. И, представляешь, у него еще и руки дрожали. Так что я не просто полысел. Видок был такой, как будто порошок накладывать. Но даже после того, как он соскоблил всё до последнего волоска, башка всё равно чесалась, как у шелдевого пса. И тогда цирюльник окунул полотенце в кипяток и положил его мне на голову. Знаешь, зуд прошёл немедленно, а я получил ожог первой степени. Я пальцами перебирала его волосы, счастливая от того, что он здесь, рядом. Держит меня за руку, помогает справиться с этой напастью. Когда, наконец, через час я выбралась из ванны, зуд прошел. Тони был со мной ласков и нежен. Он сам вытер меня полотенцем. Он обсыпал меня детской присыпкой. Он уложил меня в постель. И я быстро уснула и проснулась в полдень. От того, что зуд начался снова. Сначала я даже решила, что всё это мне снится, что это один из ярких кошмаров, вроде того, когда, например, падаешь в пропасть, хотя лежишь при этом на подушке. Ещё не проснувшись окончательно, я подумала, что под кожей у меня завелись какие-то ядовитые насекомые. Только сейчас зуд был намного сильнее, чем в первый раз. Меня охватила настоящая паника. Я бегом бросилась в ванную, на ходу стаскивая пижамные штаны и майку. Ещё раз тщательно осмотрела себя в зеркале, обращая особое внимание на округлившийся живот, но не обнаружила ни кровавой сыпи, ни других признаков кожного воспаления. Ничего. Тогда я напустила в ванну горячей воды и улеглась в неё. Как и ночью, обжигающая вода принесла мгновенное облегчение. Кожа будто онемела, притупляя вездесущий зуд. Но когда через час я вылезла из ванны и всё повторилось, На этот раз я испугалась уже всерьез. Натерлась с ног до головы детской присыпкой. От этого стало только еще хуже. Поэтому я снова отправилась в ванную, еще раз ошпарила себя. Азут снова набросился, как только я вылезла из воды. Накинув в халат, я позвонила Маргарет. «Я, наверное, скоро себя освежу». Пожаловалась я ей и объяснила, какие бури бушуют у меня под кожей. А еще я призналась, что, боюсь, не сошла ли с ума. Может, все это мне только кажется? «Если ты действительно так обчесываешься, на психосоматику это не похоже», — отрезала Маргарет. «Но на коже ничего не видно». «Может, у тебя какая-то внутренняя сыпь? Такое бывает? Откуда же мне знать? Я же не лекарь, но на твоем месте я бы прекратила самоистязание и поскорее шла к врачу». Я последовала совету Маргарет и позвонила в свою поликлинику. У моего врача весь день уже был расписан, так что меня записали на прием к доктору Роджерсу, лосеющему педанту лет пятидесяти с постным выражением лица. Людяным тоном он попросил меня раздеться, бросил взгляд на мою кожу, потом сказал, что я могу одеваться и вынес свой вердикт. Возможно, я страдаю от слабовыраженной формы аллергии на какой-то пищевой продукт. Когда я объяснила, что за последние несколько суток не ела никакой непривычной и новой пищи, он сказал, «Беременность, знаете ли, иногда даёт странные побочные эффекты». «Но этот зуд невыносим, он сводит меня с ума, вся кожа болит. Потерпите ещё денёк. Вы можете что-нибудь прописать, чтобы его снять?» «На коже ведь ничего нет, практически. Попробуйте принять ибупрофен или аспирин» если будет очень больно». Услышав это в моем пересказе через полчаса, Маргарет пришла в ярость. «Типичный английский шарлатан. Примите две таблетки аспирина и покрепче закусите губу. Моя-то врачиха намного внимательнее. Так звони туда снова и потребуй, чтобы она тебя приняла. А еще лучше вызови к ее на дом. Они обязаны принять вызов, если настоять». «А может, он прав?» Может, это просто аллергическая реакция. — Это ещё что? За несколько месяцев в Лондоне ты уже переняла эту их идиотскую позу, улыбайся и терпи? В какой-то степени Маргарет была права. Но идти жаловаться мне не хотелось. Тем более я вообще не люблю болеть, не говоря уж про какие-то воображаемые сыпи. Поэтому я попыталась отвлечься. Сначала распаковала несколько коробок книг, Потом попробовала читать последние номера Нью-Йоркера. Я не поддавалась искушению позвонить Тони в редакцию и рассказать, как мне скверно. Кончилось тем, что я опять выпрыгнула из одежды и начала расчесывать кожу с такой силой, что скоро разодрала плечи в кровь. Попытавшись найти спасение в горячей ванне, я подвывала от боли и бессилия, пока она наполнялась водой. Обварившись в третий раз, Я, наконец, позвонила Тони в газету и сумела выговорить. «Знаешь, мне что-то совсем плохо. Я выезжаю». Он приехал через час и обнаружил меня в ванне. Меня тряс озноб, хотя вода все еще была горячей. Тони помог мне одеться, усадил в машину, и мы поехали. Через мост Уондсворт, потом по Фулхам Роуд и припарковались напротив больницы Мэттингли. Мигом мы добрались до отделения скорой помощи. Увидев, что приемная полна народу, Тони обратился к сестре, настаивая, чтобы меня приняли вне очереди, как беременную. «Боюсь, вам все-таки придется подождать, как и всем остальным». Тони пытался протестовать, но сестра была неумолима. «Сэр, прошу вас, садитесь. Вы не можете идти без очереди, если только...» «В этот момент я и продемонстрировала, если только...» потому что на смену неутихающему зуду вдруг пришли сильнейшие конвульсии. В следующее мгновение я потеряла равновесие, а потом отключилась. Когда я пришла в себя, оказалось, что я лежу на стальной больничной койке с прозрачными трубками, торчащими из обеих рук. У меня кружилась голова. Я чувствовала себя совершенно разбитой, как будто очнулась от глубокого наркотического сна. К тому же я не сразу смогла сообразить, где нахожусь. Мало-помалу картинка прояснилась. Я лежала в длинной палате, окруженная еще десятком женщин, опутанных трубками. А вокруг дыхательные аппараты, мониторы и прочая медицинская аппаратура. Мне удалось сфокусировать зрение и разглядеть циферблат, висящий в дальнем конце палаты, часов. 15 Двадцать три. Сквозь тонкие больничные занавески просачивался сероватый свет. Три часа дня. Мы с Тони приехали в больницу накануне в восемь вечера. Получается, я пролежала в отключке. Сколько? Семнадцать часов? Собрав все силы, я сумела дотянуться до кнопки вызова возле кровати. При этом я непроизвольно моргнула от напряжения, и тут же страшная боль волной заполнила мне череп. Еще я обнаружила, что нос наглухо залеплен пластырем. Вокруг глаз все болело и опухло. Чувство было такое, будто все лицо в синяках. Я сильнее надавила на кнопку. Наконец появилась сестра, миниатюрная мулатка. Когда я сощурилась, чтобы разобрать ее имя на бирке, Хоу. Лицо снова вспыхнуло болью. Ну, наконец вы пришли в себя. Ласково улыбнулась сестра. Что со мной случилось? Сестра взяла карту, лежащую на кровати у меня в ногах, почитала записи. Вы упали в обморок прямо в приемном покое. Вам еще повезло, что не сломали нос. И зубы все на месте. А что с ребенком? Долгая тревожная пауза. Сострахова опять погрузилась в записи. Не волнуйтесь, с малышом все в порядке. А вот с вами здесь есть причины для беспокойства. В каком смысле? Мистер Хилс, консультант, вам все скажет во время вечернего обхода. Я потеряю ребенка. Она снова полистала карту, потом сказала: у вас повышенное артериальное давление. Нельзя исключить при но Точно мы все узнаем только после того, как сделаем анализ крови и мочи. Это может представлять угрозу беременности? Может, но я уверена, мы сумеем привести вас в порядок, и многое будет зависеть от вас. Так что постарайтесь настроиться на очень тихую и спокойную жизнь в ближайшие несколько недель. Прелестно. Как раз то, что я хотела услышать. Меня вдруг охватила дикая усталость. Может, дело было в лекарствах, которыми меня напичкали. Может, это была реакция на 17 часов бессознания. А возможно, сочетание того и другого, плюс повышенное давление, которое у меня обнаружили. Как бы то ни было, я почувствовала полное бессилие. Как будто из меня выкачали всю энергию, все жизненные силы. Слабость была такая, что я не могла даже сесть в постели. А это мне было необходимо, потому что я вдруг страшно захотела писать. Но прежде чем я успела об этом сказать, прежде чем успела попросить, чтобы дали судно или помогли добраться до ближайшего туалета, просто не ниже поясницы уже стали тёплыми и мокрыми. «О, чёрт, как же это!» — громко с отчаянием произнесла я. «Всё в порядке», — отреагировала сестра Хоу. Вынув миниатюрную рацию, она вызвала подмогу. Через миг у койки уже стояли два рослых парня-санитара. Англичанин с бритой головой и серьгой в ухе, и худой изящный сик. «Мне так стыдно, извините, пожалуйста», — выдавила я, когда санитары помогали мне сесть. «Не волнуйся из-за пустяков, дорогуша», — отозвался бритоголовый. «Ничего тут такого, совершенно естественная вещь». «Со мной такого никогда не было», — бормотала я, пока они поднимали меня с мокрого ложа и пересаживали в кресло-каталку. Больничная рубашка облепила меня. «Правда, первый раз?» — переспросил Бритоголовый. «Ну, тебе просто повезло. Вон, взгляни на моего дружка. Он постоянно писает в штаны, представляешь?» «Не слушайте моего коллегу», — отреагировал Сик. «Вечно болтает всякую ерунду». Коллегу возмутился Бритоголовый. Я-то считал, что мы друзья. И потому обвинил меня в том, что я писаю в штаны. Парировал Сикх, толкая моё кресло вперёд. Бритоголовый шёл рядом, и они продолжали перекидываться репликами. У вас, Сикхов, с этим проблема, никакого чувства юмора. Да я только и делаю, что смеюсь, если слышу что-то смешное. Но только не над глупыми шутками всяких грубиянов. «Ты что, назвал меня грубияном?» «Нет, я о грубиянах вообще. Так что, пожалуйста, не принимай на свой счёт». «Но ты посмотрел в мою сторону, и ты делаешь уж очень широкие обобщения». «Нет, это ты делаешь слишком широкие обобщения», — поправил его Сик. «Знаешь, кем себя воображает мой приятель?» «А, простите, коллега», — обратился ко мне бритоголовой. «Сраным Генри Хиггинсом». «Профессор, персонаж пьесы Бернарда Шоу, Пигмалион». «Но почему англичане не учат своих детей культурно разговаривать?» — вопросил Сикх. «Заткнись». Они напоминали пару ворчливых супругов в комедийном сериале из тех, что идут без перерыва по двадцать лет. Но в то же время я отдавала себе отчет, что вся их перебранка затеяна, чтобы помочь мне, ради того, чтобы я отвлеклась от пережитого унижения» и перестала ощущать себя беспомощным младенцем, намочившим пеленки. Когда мы добрались до ванной комнаты, санитары помогли мне встать. Прислонили к раковине и поддерживали, пока не пришла няня. Как только она показалась, парни удалились. Няня оказалась крупной веселой женщиной лет сорока восьми, судя по акценту, уроженка Йоркшира. Она проворно сняла с меня мокрую ночную рубашку. «Сейчас быстренько всё сделаем, помоемся», — приговаривала она, наполняя ванну тёплой водой. Над раковиной висело зеркало. Я взглянула в него и обмерла. Женщина, которая смотрела на меня, смахивала на жертву домашнего насилия. Её нос, сплошь покрытый полосками пластырей, раздулся, став вдвое толще. И вдобавок синеват-фиолетовым. Бледные веки опухли. Вокруг глаз чёрные круги. При травмах носа вид всегда жутковатый, но на самом деле ничего страшного. Даня сразу заметила мою отрыбь. Заживает всегда очень быстро. Денька три-четыре и снова станете красавицей. Я невольно прыснула. И не только потому, что никогда себя красавицей не считала. Главное, сейчас я больше всего была похожа на персонажей из шоу «Уродов». «Вы американка, да?» — поинтересовалась няня. Я кинула. «Нравятся мне американцы. Все симпатичные, кого я не встречала. Правда, за всю жизнь я только с двумя Янки была знакома. А как вы здесь у нас оказались?» «У меня муж англичанин». «Ну, разве вы не умница?» — сказала она со смешком. Погрузив меня в теплую воду, няня легкими движениями меня обтерла. А когда очередь дошла до промежности, передала салфетку мне самой. Потом помогла мне выбраться, вытерла, одела в чистую рубашку. Всё это время она что-то бормотала, болтала ни о чём. Весьма английский способ поведения в неловких ситуациях, и он мне нравится. Аленька была добродушная, несмотря на грубоватый голос и ворчливые интонации. К тому времени, как она привезла меня назад в палату, Мокрые простыни уже были сняты и постели на чистое белье. Помогая мне лечь, няня сказала, «Не о чем не беспокойся, лапушка. Все будет хорошо». Я свернулась на сухих простынях, наслаждаясь ощущением вновь обретенного комфорта. Подошла сестра Хоу, сообщила, что мне нужно сдать мочу на анализ. «Ну, это дело нам знакомо», — смущенно улыбнулась я. Я сползла с кровати отправилась в туалет и наполнила баночку теми каплями мочи, что еще оставались у меня в резерве. Когда я вернулась, подошла другая сестра и взяла у меня кровь на анализ. Потом вернулась сестра Хоу с известием, что Тони только что звонил. Мистер Хьюз продолжала она. «Будет здесь около восьми вечера». И Тони сказал, что надеется подъехать в больницу к этому времени. «Ваш супруг сказал, что изо всех сил постарается успеть». Он так беспокоится, все спрашивал, как вы себя чувствуете. «Вы ему не рассказали, что я тут натворила?» «Не говорите ерунды», — улыбнулась сестра Хоу. А потом посоветовала мне не особо расслабляться, так как мистер Хьюз, ему сообщили обо мне, назначил сделать к его приходу УЗИ. В моей голове тут же забил тревожный набат. «Он считает, что ребенку грозит опасность?» — спросила я. «Не надо об этом думать». Это вам не полезно. Мне необходимо знать, существует ли риск выкида. Риск возникнет, если вы будете себя так настраивать. Повышенное кровяное давление — это не только физиологический фактор. Оно также связано с тревогой и стрессом. Из-за этого-то вы и упали вчера. Но если у меня просто повышенное давление, зачем он назначил ультразвук? Он хочет исключить... Исключить что? настаивала я. «Всегда так делается». Это было слабым утешением. Во время исследования я не сводила глаз с мутной картинки на мониторе и приставала к ассистенту, австралийке, навед никак не старше двадцати трех лет, с вопросом, не видит ли она каких-либо отклонений. «Полный порядок», — отвечала она, «у вас все будет отлично». «А у ребенка?» Не нужно себя накручивать, ведь... Но окончания фразы я не услышала, потому что неожиданно у меня снова начался зуд. Только на сей раз не по всему телу. Только на животе и пояснице. Как раз там, где был нанесен гель. Зуд усиливался. считанные секунды он стал невыносимым. я сказала ассистентке, что мне необходимо почесать живот. Никаких проблем? Она убрала зонт, которым водила по моему животу. Я начала бешено скрести кожу, а она наблюдала за мной, изумленно округлив глаза. «Потише, а?» — неуверенно обратилась она ко мне. «Не могу. Я просто с ума схожу, так чешется». «Но вы повредите себе и малышу». Я отняла руки. Зуд становился сильнее. Я изо всех сил закусила губу чуть не до крови. Я крепко зажмурилась, но почувствовала жжение в глазах. И тут я залилась слезами, потому что от моей гримас невыносимо заболели еще и швы на лице. «Как вы себя чувствуете?» — тревожно спросила ассистентка. «Плохо?» — «Обождите минутку», — сказала она, «и ради бога не начинайте опять расчесывать живот». Казалось, ее не было больше часа. Хотя, скосив глаза на часы, я убедилась, что прошло только пять минут. Когда она вернулась вместе с сестрой Хоу, я вцепилась обеими руками в края кушетки и сдерживалась, чтобы не закричать. «Скажите», — начала сестра Хоу. Когда я объяснила, почему мне хочется разодрать живот в клочья или сделать что угодно, лишь бы прекратить мучения, она внимательно меня осмотрела, потом отдала какие-то распоряжения по телефону Повернувшись ко мне, она сжала мне руку. «Сейчас вам помогут». «Что вы собираетесь делать?» «Дадим вам кое-что, чтобы снять зуд». «Да ведь все это только мое воображение. Все идет от головы, разве нет?» выдавила я дрожащим голосом, чуть не плача. «Вы считаете, все это у вас в голове?» Уточнила сестра Хоу. «Не знаю». «Если вы вот так чешетесь, это точно не от головы?» «Вы уверены?» улыбнувшись, она произнесла. «Вы не первая беременная, которая мучается от подобного зуда», — подоспела сестра с лекарствами на тележке. С моего живота вытерли гель, потом какой-то штукой, похожей на стерильную малярную кисть, намазали вязкой бледно-розовой жидкостью, каламиновой мазью. Зуд сразу утих. Сестра Хоу протянула мне две таблетки и пластиковый стаканчик с водой. «А это что?» — спросила я. «Легкая и успокоительная. Я не нуждаюсь в успокоительном». Я полагаю, нуждаетесь. Не хочу быть сонной, когда приедет муж. Оно не вызывает сонливости, просто успокаивает. Но я и так спокойна. Сестра Хоу ничего не сказала. Просто молча вложила мне в руку две таблетки и протянула стакан с водой. Я неохотно проглотила лекарство. Позволила усадить себя в кресло и отвести в палату. Тони появился почти в восемь, с газетами под мышкой и устрашающим букетом цветов. К его приходу пилюли вызамели эффект. Правда, сестра Хоу обещала, что я не усну, но ни слова не сказала о том, что лекарство подавляет любые эмоциональные проявления, что я буду заторможенной, вялой и оглушенной, и при этом смогу заметить, как Тони пытается скрыть свою нервозность. «Я ужасно выгляжу?» — вяло спросила я, когда Тони подошел к кровати. «Хватит нести чушь». Он нагнулся и чмокнул меня в макушку. «Не повезло тебе. Гляди теперь на меня». Я услышала свое собственное бесцветное хихиканье. «После того, как ты грохнулась вчера лицом о пол, я ожидал, что будет намного хуже». «Это утешает. Почему ты мне сегодня не позвонил? Потому что мне сказали, что до трех часов ты была в отключке. А после трех...» Летучки сдачи материала все такое. Это называется работой. Прямо как у меня. Я сейчас работаю. Знаешь на кого? На тебя. Тони глубоко вздохнул с таким видом, будто все ему наскучило, способ показать мне, что ему не нравится в каком направлении и пошел разговор. Но несмотря на мою вызванную лекарством заторможенность, я продолжала злиться. Именно в этот момент я вдруг почувствовала, что меня разрывает от обиды и гнева на всех и вся. И особенно, особенно на этого скрытного, закомплексованного типа, притулившегося на краешке моей кровати. Это он, именно он виноват во всем этом кошмаре. Ведь это же из-за него я беременна. Этот эгоистичный урод, этот дерьмецо, этот... А мне казалось, что эти таблетки должны успокаивать. Спросил бы хоть, все ли в порядке с ребенком, проговорила я образцовым медикаментозно ровным голосом. Тони снова шумно втянул воздух. Никаких сомнений. Он считает минуты в надежде скорее улизнуть из этого места. И радуется, что избавился от меня на эту ночь. А потом, если повезет, я, может быть, еще раз упаду вниз физиономией и освобожу его еще на пару деньков. «Ты же знаешь, как я за тебя волнуюсь», — сказал он. «Конечно знаю, Тони. Ты прямо такие излучаешь тревогу. Видимо, это называется посттравматический шок. Ага, конечно. Валяй, запиши меня в полоумные и проклинай тот день, когда со мной познакомился». «Да что, черт побери, они с тобой сделали?» Голос за спиной Тони произнёс. «Ей дали валюм, раз и спросили. И насколько я вижу, препарат не возымел желаемого эффекта». Возле кровати стоял мистер Десмонд Хьюз собственной персоной, с моей картой в руках, в бифокальных очках на самом кончике носа. Я спросила, «Доктор, с ребёнком всё нормально?» «И вам доброго вечера, миссис Гудчайлд?» «О да, всё прекрасно». Он повернулся к Тони. «Вы, должно быть, мистер Гудчайлд?» «Тони Хопс. «Да, верно», — пробормотал Хьюс, едва кивнув. Затем обратился ко мне с вопросом. Нос? как мы себя чувствуем?» Трудные были 24 часа, полагаю. «Скажите про ребёнка, доктор». Насколько я могу судить, на основании ультразвукового сканирования всё обошлось. Ребёнок не пострадал. «Вы же, думаю, страдаете от проявлений холестаза». «Проявление чего?» — переспросила я. «Я говорю о хроническом зуде. Довольно частое явление у беременных. И нередко появляется в сочетании с преэклампсией, то есть, как вы, может быть, знаете, высоким давлением. Прекрасно. Хотя мы, клиницисты, предпочитаем называть это артериальной гипертензией. Хорошо, однако, что у вас нормальный уровень мочевой кислоты в крови. При преэклампсии уровень мочевой кислоты... Повышен, следовательно, можно сделать утешительный вывод, что вы при эквампсии не страдаете. Однако давление очень высоко. Если не контролировать его, это может оказаться опасным и для матери, и для ребенка. Поэтому я прописываю вам бета-блокатор. Он стабилизирует давление. А также антигистаминный препарат перитон. Он снимет зуд. А еще вам следует принимать валюм по 5 миллиграммов три раза в день. Я не стану больше пить Валюм. Почему это? Потому что он мне не нравится. Есть многое на свете, что нам не нравится миссис Гоудчайлд, а между тем приносит нам пользу. Как шпинат? Тони нервно кашлянул. <coughs> Салли, Что? Если мистер Хьюз считает, что Валюм тебе поможет... Поможет? Меня от него просто тошнит. Действительно? спросил мистер Хьюз. Не смешно, ответила я. Я не предполагал шутить, миссис Хопс. Я Гудчаイルド, перебил я. Я не меняла фамилию Хопс он, а я Гудчаイルド. Тони и врач укороты кратко переглянулись. О, боже, почему я так странно себя веду? Простите меня, миссис Гудчаイルド. И, разумеется, я не могу принуждать вас принимать какие-либо препараты против воли. Однако как клиницист я могу диагностировать, что вы в настоящий момент переживаете стресс. А я, как объект ваших наблюдений, могу диагностировать, что в валиумы играют неприятные шутки с моей головой. Поэтому нет. К этим таблеткам я больше не прикоснусь. Это ваше право, но прошу понять, по-моему, это неразумно. «Приняла к сведению», — хладнокровно ответила я. «Ну, перитон-то вы будете принимать?» Я кивнула. «Ну, хоть что-то», — произнес Хьюз. «И продолжим лечить зуд коламиновой мазью». «Отлично», — согласилась я. ну и, наконец, последнее», — сказал Хьюз. «Вы должны понимать, что высокое давление очень опасно. Из-за этого вы и впрямь можете лишиться ребенка. Поэтому до конца беременности вы должны избегать любых физических и психологических нагрузок. Это непременное условие. То есть вы хотите сказать, — начала я, — я хочу сказать, что вам не следует ходить на службу, пока я не дала ему договорить, не работать? А как вы себе это представляете? Я журналист, корреспондент. У меня есть обязательства? Да, у вас есть обязательства, — перебил меня Хьюз. Обязательства перед собой и ребенком. И хотя частично мы способны нормализовать ваше состояние химическими препаратами, в первую очередь вам требуется покой. По сути дела, только постельный режим может обеспечить нормальное вынашивание. И именно по этой причине мы поддержим вас в стационаре до окончания «Я не верила собственным ушам». «До окончания беременности?» — спросила я робко. «Боюсь, что так». «Но это же еще три недели!» «Не могу же я вот так бросить работу?» Тони твердо опустил мне руку на плечо, призывая замолчать. «Увидимся завтра на утреннем обходе, миссис Гудчайлдс», — сказал Хьюз. Кивнув Тони, он перешел к следующей пациентке. «Поверить не могу», — прошептала я. Тони только пожал плечами. «Мы с этим справимся». С этими словами он посмотрел на часы и сообщил, что ему необходимо возвращаться в редакцию. «Но разве ты не сказал, что уже сдал свои полосы в печать?» «Я такого не говорил. К тому же, пока ты была без сознания, оказалось, что заместитель премьер-министра замешан в скандале с детским порно, а в Сьер-Леоне вспыхнул вооруженный конфликт между враждующими группировками. У тебя во Фритауне есть человек?» «Есть внештатник, Дженкинс. Неплох для всякой мелочи. Ну раз речь о настоящей войне, думаю, придется посылать кого-то из наших. Может, сам поедешь? Только в мечтах. Если хочешь, езжай. Я тебя не задерживаю. Я никуда не поеду, поверь. Он говорил ласково, но твердо. В первый раз он высказал вслух свое желание вырваться на волю. Или, по крайней мере, мне так показалось. «Ну что ж, все ясно», — сказал я. Прекрасно понимаешь, что я хочу сказать. Нет, если честно, не очень. Я заведую внешнеполитическим отделом, а заведующие отделом не срываются с места, чтобы писать материалы какой-то паршивой перестрелки в Сьер-Леоне. Но им приходится сидеть в отделе, чтобы готовить свои полосы к печати. Так иди, я тебя не задерживаю. Ты уже второй раз это говоришь. Он сложил на прикроватный столик своей гостинцы. Газеты и поникшие цветы. Потом еще раз торопливо поцеловал меня в лоб. Завтра приду. Я надеюсь. Я позвоню тебе прямо с утра. А может, даже сумею заскочить к тебе до работы. Но утром он не позвонил. Когда я позвонила домой в половине девятого, Тони не ответил. Я набрала номер его мобильника, но абонент был недоступен. И меня переключили на его голосовую почту. Я оставила короткое сообщение. Сижу тут, все уже надоело до чертиков. И только думаю, где же ты? И почему не отвечаешь на звонки? Пожалуйста, позвони скорее. Мне ведь и впрямь не безразлично, где же мой муж? Только через два часа зазвонил телефон в палате. Голос Тони не звучал нейтрально, как Швейцария. «Привет!» «Извини, что до меня нельзя было дозвониться. Понимаешь, я позвонила домой в полдевятого, а там никого не было. Какой сегодня день? Среда. А что я делаю каждую среду?» Отвечать было не обязательно, потому что он знал, что мне известен ответ. По средам он завтракал с главным редактором. Завтрак в Савой всегда начинался в девять, а это означало, что Тони выходил из дома ровно в восемь. Идиотка. «Идиотка! Что ж ты нарываешься на неприятности?» «Прости», — сказала я. «Ничего страшного». Его голос звучал холодно, отстраненно. «Как ты себя чувствуешь?» «По-прежнему довольно хреново. Но хотя бы зуд удалось снять, спасибо каламиновой мази. Это уже облегчение, полагаю. Когда у вас часы посещения?» «Как раз сейчас». Сейчас я должен встретиться с парнем, который отвечает у нас за Африку. Но я могу это отменить. Тут я подумала, почему же он не сказал мне об этом вчера? И о завтраке с редактором, и об этой встрече. Может, просто не хотел говорить заранее, что не сумеет приехать сегодня утром? Может, эта встреча была только что назначена, учитывая ситуацию в Сьерра-Леоне? А может... О, Господи, я не знаю. В этом и состояла вся усугубляющаяся проблема с Тони. Я не знала. Казалось, он живет за занавесом. Или это меня выводит из равновесия, усталости, давления? Не говоря уже о холестазе и прочих прелестях, неотделимых ныне от моей дивной беременности. Как бы то ни было, я решила не нагнетать атмосферу из-за того, что он не приедет ко мне прямо сейчас. В конце концов, спешить мне было некуда. «Не нужно», — ответила я. «Увидимся завтра». «Ты уверена?» — переспросил Тони. «Я позвоню Маргарет. Может, она сумеет ко мне забежать во второй половине дня. Тебе что-нибудь принести? Возьми чего-нибудь вкусного в Марксе и Спенсере. Я постараюсь прийти пораньше. Вот хорошо». Разумеется, Маргарет была в больнице уже через полчаса после моего звонка. Увидев меня, она постаралась скрыть свои чувства, но это ей не удалось. «Я задам только один вопрос», — начала Маргарет. «Нет, Тони этого не делал. Только не вздумай его покрывать. Ты да нет же, честно». Я рассказала ей всю историю, описала нашу чудную перепалку с Хьюзом и то, что я отказалась примкнуть к дружной армии пользователей Валиума. Вот и молодец, что отказалась от этой дряни. — заявила она. — Если от нее у тебя крыша едет, можешь мне поверить. От этого в вале у моя стала злобной, как фурия. А Тони, как он совсем этим управляется? Сугубо по-английски, с полной невозмутимостью. А я тем временем начинаю тихонько паниковать. И не только при мысли о том, что придется три недели валяться на больничной койке. Моей газете вряд ли понравится, что я выбыла из строя. Но ведь тебя, конечно, не уволят. Хочешь, побьемся об заклад. У газеты сейчас туго с деньгами, как и у всех кругом. Ходят упорные слухи о сокращении штатов в зарубежных офисах. И я не сомневаюсь, как только я выйду из строя на несколько месяцев, меня вычеркнут из списков и глазом не моргнут. Но, по крайней мере, тебе обязаны выплатить выходное пособие, только не в случае, если я останусь жить в Лондоне. Ты торопишься с выводами. Да нет. Просто будучи типичной американкой, я реалистично смотрю на вещи. И еще я думаю о том, что после окончания ремонта и выплаты ипотечного кредита денег останется совсем немного. Ну, хорошо. Тогда позволь мне немного облегчить тебе больничную жизнь. Давай-ка я оплачу одноместную палату на ближайшие пару недель. А здесь это возможно? Я так делала, когда рожала своих детей. Это даже не очень дорого. Не больше сорока фунтов за ночь. Ой, за три недели получается очень дорого. Брось, пусть тебя это не беспокоит. Важно только одно — тебе нужен максимальный покой. И никогда то а прямо сейчас. И одноместная палата тебе, несомненно, пойдёт на пользу. Да, но моя гордыня не позволяет принимать твою благотворительность. Да ещё в таких размерах. Это не благотворительность, это подарок. Подарок на память перед тем, как я попрощаюсь с этим городом. Я торопела. О чем ты говоришь? Только и удалось мне выдавить. Мы возвращаемся в Нью-Йорк. Александр только вчера узнал о переводе. А когда вы едете? Через две-три недели. В фирме прошла серьезная реорганизация. В результате Александра сделали старшим партнером, и он должен возглавить отдел судопроизводства. Нам организуют переезд по-быстрому, пока в школе каникулы». Меня снова охватила тревога. «Маргарет — моя единственная подруга в Лондоне». «Чёрт!» — пробормотала я. «Самое правильное слово», — отреагировала она. «Потому что, как я не жаловалась на Лондон, как не ворчала. А теперь понимаю, что буду страшно по нему скучать, когда мы вернёмся в свою дыру. Я стану домоседкой». Буду возить деток на футбол, раздражаться на соседей под чапа и удивляться, почему все вокруг такие зануды. А не может Александра попросить, чтобы ему разрешили задержаться подольше? Никаких шансов. Если фирма чего-то хочет, она это получает. Верь мне, через три недели я буду тебя отчаянно завидовать, хоть этот город порой способен свести с ума. Зато здесь всегда так интересно. К тому времени, как Тони добрался до больницы в тот вечер, меня уже перевели в уютную и удобную одноместную палату. Но когда мой муж спросил о причинах этого внезапного улучшения условий, и я рассказала ему о великодушии Маргарет, его реакцией было полное неприятие, резкое и решительное. И какого чёрта она это устроила? Это её подарок. Мне. Ты что, выпрашивала у неё подачки? Я уставилась на него круглыми от удивления глазами. «Тони, что ты признайся? Пела Лазаря? Била на жалость?» «Ты действительно думаешь, что я на такое способна? По-твоему, это на меня похоже? Но ей же явно стало так жалко тебя, бедняжку». «Я повторяю, это подарок. И ее искреннее желание помочь мне. Мы его не принимаем». «Но почему?» потому что я не принимаю подачек от богатеньких американок. Это не подачка, она мой друг, и я сам за все заплачу. Тони на счет уже оплачен, и вообще не вижу проблемы. Молчание. Я, конечно, понимала, что проблема есть. Это гордыня, Тони. Он, разумеется, никогда бы этого не признал. Поэтому он только пробормотал. Лучше бы ты сначала посоветовалась со мной. Понимаешь, это было сложно. Ты весь день не звонил. А пока меня не перевели сюда, где есть телефон прямо у кровати, мне трудновато было стоять и дозваниваться тебе самой, учитывая, что мне велели как можно меньше двигаться. Как ты себя чувствуешь? Кожа задит поменьше. Я даже передать не могу, как рада, что выбралась из той богом забытой палаты. Пауза. Тони не смотрел на меня. «На какой срок Маргарет оплатила палату?» «На три недели». «Хорошо, я буду оплачивать её дальше, сколько потребуется». «Отлично», — сказал я спокойно, преодолев желание сказать, лишь бы ты был доволен, Тони. Вместо этого я показала на пакет из универсама Маркса Спенсер, который он не выпускал из рук и спросила, «Неужели прибыл ужин?» Тони пробыл у меня целый час, наблюдая, как я поедаю принесённые им сэндвичи и салат. Рассказал, что звонил в пост, разговаривал с Эйди Гамильтоном и сообщил ему, что я внезапно попала в больницу. Уверенно он был безутешен. отозвалась я. «Да уж». Безумного участия я в его голосе не уловил. «Ты что-нибудь сказал ему о том, что я вышла из строя на несколько недель? Я не такой тупой». Мне бы хотелось самой сообщить об этом главному. Подожди пару деньков, отлежись, приди немного в себя. А то сейчас ты совсем никакая. Да, ты прав. И больше всего мне сейчас хочется отключиться на три недели. Отоспаться. А потом проснуться и обнаружить, что я уже не беременна. Все будет хорошо, утешил Тони. Конечно. Когда перестану выглядеть так, будто меня избил муж. «Никто все равно не поверит, что тебя избил муж». «Почему это?» «Потому что ты крупнее меня». Я невольно рассмеялась. Тони, я снова отметила это, всегда удавалось меня рассмешить, если только наш разговор начинал переходить в спор или если ему казалось, что я чем-то слишком обеспокоена. У меня было уйма причин для беспокойства, но я слишком устала, чтобы все это обсуждать» свое физическое состояние, страх, что я потеряю ребёнка, мысли о том, как отреагируют в пост на известия о моём неопределённо долгом больничном. Не говоря уже о таких будничных домашних вещах, как неоконченный ремонт. Усталость накрыла меня как волной, и я сказала Тоне, что буду спать. В ответ он с прохватцей поцеловал меня в голову и пообещал заскочить завтра утром до работы. «Захвати побольше книжек». — попросила я. Я ведь здесь на три недели, а это долго. Потом я выключилась на целых десять часов и проснулась, когда забрежил рассвет, одновременно обрадовавшись и удивившись тому, что спала так долго. Я встала и отправилась в туалет, расположенный здесь же, при палате. Рассмотрела в зеркале свою искалеченную физиономию Я ощутила что-то весьма близкое к отчаянию. Я пописала, и зуд снова начался. Я вернулась в постель и позвонила сестре. Она задрала мне рубашку и намазала живот коламиновой мазью. Я выпила две таблетки перитона и спросила сестру, не может ли она принести мне чашку чая с парой тостов. «Нет проблем». И она вышла. В ожидании завтрака я смотрела в окно. «Дождя нет, но темнота непроглядная. А чего вы хотели в 6.03 утра?» Я вдруг поймала себя на мысли о том, до чего в сущности от нас ничего не зависит в этой жизни. Старайся, не старайся. Можно обманывать себя, считая, что мы хозяева своей судьбы, и вдруг случай забрасывает нас в такие места или такие обстоятельства, в которых мы и не помышляли оказаться. Как, например, эта больница. Тони появился у меня в девять с утренними газетами, тремя книгами и моим ноутбуком. Мы побыли вместе всего двадцать минут, потому что он торопился в редакцию. Несмотря на спешку, он был мил, и что меня порадовало, даже не заикнулся о вчерашних разногласиях по поводу палаты. Тони сидел на краю кровати и держал меня за руку. Он засыпал меня вопросами о моём самочувствии и настроении. Он явно был рад меня видеть. А когда я попросила его быть построже с рабочими, я даже думать боялась о том, что вернусь в разруху и разгром с младенцем на руках. Он уверил меня, что за всем проследит и не позволит им расслабляться. После его ухода я ощутила легкий укол ревности. Он отправился в большой мир, а я вынуждена валяться здесь. Постельные режимы, полный покой. Никакой физической активности. Никаких волнений, чтобы давление не подскочило до верхних слоев стратосферы. Впервые в моей взрослой жизни... Я оказалась на казарменном положении. И мне уже было безумно тоскливо, словно я была в тюрьме. И все же кое-чем я теперь могла заняться. Тем же утром я написала и отправила по электронной почте письмо своему боссу, Томасу Ричардсону, главному редактору «Пост». В нем я объясняла, что со мной стряслось и почему я, возможно, выбываю из строя до рождения ребенка. Я уверяла его, что все это произошло не по моей воле. Что я ничего не могу поделать, но что сразу же по окончании родового отпуска готова выйти на работу. Я пожаловалась, как сложно быть заточенной в стенах больничной палаты. Ведь за свою профессиональную жизнь я так привыкла гоняться за сюжетами. Перечитав письмо несколько раз, я убедилась, что оно написано в верной тональности и что в нем ясно выражена мысль о моей готовности незамедлительно вернуться к работе. К поэтому я добавила номер телефона в палате на случай, если шеф захочет со мной связаться. Потом я черкнула короткое письмецо Сэнди, в котором поведала, что в плавное течение моей беременности только что вмешался закон подлости Я описала все, что произошло за последние 48 часов. Ей я тоже дала номер телефона в мэттингле. Телефонные звонки принимаются с благодарностью, писала я, тем более, что меня приговорили к трем неделям постельного режима. Я отправил сообщение. Через три часа телефон зазвонил, и я обнаружила на другом конце линии свою сестру. «Господи боже!» — заявила Сэнди. «Умеешь же ты осложнить себе жизнь?» «Можешь мне поверить, я это не нарочно устроила. Похоже, ты даже утратила свое знаменитое чувство юмора». «Сама удивляюсь». «Ну, вообще-то ты с этими делами не шути. Преклампсия — это очень серьезно». У меня только риск при эклампсии. И все-таки это довольно опасно. Так что раз в жизни выйди из роли девчонки-боевика и слушайся доктора. А как-то не переживает. Держится неплохо. Что-то я не слышу уверенности в твоем голосе. Я права? Сама не знаю. Вообще-то он очень занят. В каком смысле? Да так забудь. Кажется, я сейчас просто слишком чувствительна к любым мелочам. В тот же день мне позвонила секретарша Томаса Ричардсона. Она объяснила, что босс на несколько дней выехал по делам в Нью-Йорк, но она прочитала ему моё письмо, и он просил передать, что его беспокоит мое здоровье и что я не должна ни о чем волноваться и думать о работе, пока мне не станет лучше. Я спросила, смогу ли поговорить с мистером Ричардсоном после его возвращения. После короткой паузы она ответила, «Я уверена, что он с вами свяжется». Этот ответ не выходил у меня из головы весь день. Когда вечером пришел Тони, я спросила, не кажется ли ему этот ответ зловещим знаком. Он улыбнулся. «Тебя волнует, почему она прямо не сказала тебе, мол, я знаю, он собирается вас уволить?» «Что-то в этом роде. Возможно, причина в том, что он не собирается увольнять тебя». Но то, как она это сказала, я уверена, что он с вами свяжется. Это прозвучало так многозначительно. Разве она не передала тебе, что Ричардсон велел ни о чем не волноваться? Да, но... Так он прав. Выбрось все это из головы. Потому что волноваться тебе вредно. А главное, даже если происходит что-то неприятное, ты сейчас все равно никак не можешь повлиять на ситуацию. По сути, Тони был совершенно прав. Я абсолютно ничего не могла поделать. Оставалось только лежать и ждать, когда же мой ребёнок появится на свет. Какое же это было странное, нелепое чувство. Будто тебя остановили на бегу, выключили и насильно заставляют бездельничать. Я всю жизнь работала, каждый час каждого дня был заполнен. Я никогда не позволяла себе простоя, не говоря уже о недельке-другой полной расслабухе. Мне всегда требовалось чем-то себя занять, и дела всегда находились. Я не только была трудоголиком, но еще и боялась потерять темп. Я не думаю, что эта потребность в постоянном движении объяснялась какой-то психологической ерундой типа бегства от себя или попыткой самопознания. Просто мне нравилось заниматься делом. Чувство цели меня бодрило, придавало форму и осмысленность каждому дню. И вот теперь время неожиданно растянулось. Без забот дел по работе, по дому. Каждый больничный день казался мне непомерно долгим. Ни заданий, ни спешки. Просто одна неделя неспешно перетекала в другую. Мне предстояло перечитать целую груду книг. Я получила возможность наверстать упущенное и прочитать выпуски Нью-Йоркера за четыре месяца, до которых никак не доходили руки. Вдобавок я заделалась настоящим фанатом третьего и четвертого радиоканалов, по которым шли то программы, посвященные таинствам садоводства, то едкие дискуссии рудитов музыковедов обо всех мыслимых аранжировках исполнения одиннадцатой симфонии Шостаковича. Сэнди звонила ежедневно. Маргарет просто умница. Умудрилась навестить меня целых четыре раза за неделю а Тони приходил каждый вечер после работы. Я ждала его появления, как праздника, озарявшего мое прозаическое и унылое больничное житье. Он всегда старался провести у меня не меньше часа, но часто от меня торопился назад в офис или на какой-нибудь ужин, тоже связанный с его профессиональными делами. Иногда, конечно, он казался озабоченным, но по большей части был оживлен и даже нежен. Я понимала, что беднягу Тони сильно грузят в газете, И знала, что на дорогу от Уоппинга до Фулхама он тратит не меньше часа. И хотя он не произносил этого вслух, я была уверена, что он задает себе вопрос, как же это он вляпался в такую чертовщину. И года не прошло, а его вольная и независимая жизнь превратилась в какой-то ужас. Приходится каждый день тянуть лямку в кабинете и дома, как большинство обычных людей. Но он же сам этого хотел, ведь так... Это именно он начал разговоры о переезде в Лондон и о нашей совместной жизни. Он убеждал меня, пока я не отбросила сомнения и не поддалась на его уговоры, потому что и мне этого хотелось. А теперь теперь мне как ни странно тоже всего этого хотелось. Но еще... я хотела почувствовать больше участия своего супруга, почувствовать, что заботы у нас с ним общие. А между тем, на мой вопрос, как у него дела, он всякий раз отвечал лаконичным «всё прекрасно» и тут же менял тему разговора. Несмотря на всё это, Тони, особенно в хорошем настроении, был для меня лучшей и самой желанной компанией. До тех пор, пока мы не начинали разговоров о доме или о чём-то серьёзном, например, моей ситуации из «Бостон-Пост». Прошло десять дней после того, как было отправлено первое письмо Томасу Ричардсону, и я все больше дергалась и нервничала от того, что он не перезванивает. Правда, и Сэнди, и Маргарет меня успокаивали, убеждая, что босс просто не хочет нервировать меня, пока я выздоравливаю. «Почему бы тебе просто не сосредоточиться на собственном здоровье?» — убеждала Сэнди. «Но мне уже лучше», — отвечала я. И это правда было так. Наконец пропал мерзкий зуд. Моё душевное равновесие восстанавливалось, кстати, без помощи Валюма. Да и бета-блокаторы делали своё дело, давление постепенно падало. К концу второй недели оно уже почти нормализовалось. Это очень радовало Хьюза. Подойдя ко мне во время очередного обхода, он совершал их дважды в неделю, он взглянул на новые показатели давления в моей карте и провозгласил, что я демонстрирую блестящие результаты. «Заметно, что вы проявили волю к выздоровлению», — сказал он. «Я думаю, лучше назвать это типичной американской упертостью», ответила я, вызвав на губах строговых юза еле заметный намек на улыбку. «Как ни назови прогресс на лицо». «Так вы полагаете, что беременность удалось вывести из опасной зоны?» «Не вполне точная интерпретация моих слов, не так ли? Факт остается фактом. Вы подвержены гипертензии. Поэтому нам нельзя расслабляться и терять бдительность. Тем более, что рожать вам совсем скоро» и вы должны избегать любых стрессов. Стараюсь изо всех сил. Но через два дня после этого мне позвонил Ричардсон. «Нас всех тут очень волнует твое состояние», начал он своим обычным отеческим тоном. «Спасибо, все идет хорошо. Я смогу приступить к работе самое большее через шесть месяцев. Это включает три месяца официального родового отпуска». На трансатлантической телефонной линии повисла пауза. И я поняла, что обречена. Боюсь, мы вынуждены произвести кое-какие изменения в штате своих зарубежных представительств. Наши финансисты требуют, чтобы мы потуже затянули ремни. Поэтому было решено, что мы можем оставить в Лондоне только одного сотрудника. А поскольку ты по здоровью выбыла на неопределённый срок. Я же говорю, что вернусь через полгода, не больше. Эйди сейчас, старший корреспондент. Что еще важнее, он сейчас реально работает. И я поняла, что Эйди плел против меня интриги с того самого дня, как я заболела. «Значит ли это, что вы меня увольняете, мистер Ричардсон?» — спросил я. «Салли, прошу тебя, мы же Бостон-Пост, а не какой-нибудь транснациональный гигант. Приходится заботиться о выживании. Мы будем платить тебе полную зарплату в ближайшие три месяца». А потом, если ты захочешь к нам вернуться, будем рады взять тебя на должность, которая будет свободна. В Лондоне? Снова томительная трансатлантическая пауза. Я ведь уже сказал, мы сокращаем лондонский штат до одной единицы. Это означает, что если я хочу работать, то должна вернуться в Бостон? Да, именно так. Но вы же знаете, что именно сейчас это невозможно. «Я хочу сказать, я только несколько месяцев назад вышла замуж, а сейчас жду ребёнка». «Салли, я понимаю твоё положение. Но пойми, и ты моё. Переезд в Лондон был твоим решением, и мы постарались под него подстроиться. Теперь тебе нужен длительный отпуск по здоровью и родам, и мы не просто оплачиваем тебе три месяца, но и гарантируем работу, если ты к нам решишь вернуться. Тот факт, что работа будет не в Лондоне... «На это я могу сказать только одно, обстоятельства меняются». Я вежливо закончил разговор, поблагодарил Ричардсона за трехмесячное жалование и обещал, что подумаю над его предложением, хотя мы оба знали, что принять его я никак не смогу. А это, в свою очередь, означало, что мой работодатель, на которого я трудилась шестнадцать лет, дает мне отставку. Тони порадовала, что деньги пост, по крайней мере, помогут решить в ближайшие месяцы вопрос с выплатой ипотечного кредита. Но меня, что и говорить, беспокоило, как после этого мы сумеем прожить на одну его зарплату, учитывая все наши обстоятельства. «Мы что-нибудь придумаем», — неуверенно отвечал на мои сомнения Тони. Маргарет велела мне прекратить думать о деньгах. «В этом городе столько газет. Уверена, что ты пристроишься где-нибудь внештатником». Тони то прав, у вас есть трёхмесячная отсрочка. А сейчас думать тебе нужно только об одном, чтобы нормально провести эту неделю, как следует отдохнуть и набраться сил. Когда появится малыш, забот у тебя прибавится. Кстати, тебе не нужна отличная уборщица? Её зовут Ча. Она работала у нас всё время, что мы жили в Лондоне. Замечательная помощница. Всё делает просто блестяще. И сейчас ищет приработок, так что... «Дай мне её номер, я поговорю с Тоней». Нужно сначала подсчитать наш бюджет и решить, по карману ли нам «давай, я заплачу». Это невозможно. Ты уже оплатила мне эту роскошную палату, и я начинаю себя чувствовать какой-то поберушкой. Но мне доставляет удовольствие помогать тебе. Прости, не могу принять. Но тебе придётся, потому что это будет моим подарком. Услуги Ча на шесть месяцев по два раза в неделю. И ты ничего не можешь с этим поделать. Полгода. Ты сумасшедшая. Не, просто богатая, сказала она со смешком. Ты меня смутила. А вот это глупо. Мне нужно обсудить это с Тони. Ему не обязательно знать, что это подарок. Я предпочитаю быть с ним честной, особенно в таких вопросах. Я хочу сказать, его не особо порадовало, что ты оплатила палату. «Знаешь, мне кажется, что быть честной — не самая удачная и не самая умная линия поведения в браке. Особенно, когда речь идёт о мужском самолюбии. Согласится он принять твой подарок или нет, ты всё равно лучшая подруга, какую можно представить. О, как жалко, что ты уезжаешь. В этом смысле плохо быть замужем за членом корпорации. Те, кто платят большие деньги, вертят тобой, как хотят. Никакой личной жизни». Я думаю, это отчасти сродни сделке Фауста. Ты у меня здесь единственная подружка. Я уже тебе говорила, это изменится со временем. И главное, есть же телефон. Как только тебе захочется поплакать мне в жилетку, я всегда буду на связи. Хотя, учитывая, как я буду скучать по ванильному мороженому графство Уэстчестер, пожалуй, плач через Атлантику придется выслушивать тебя. Через два дня она уехала. В тот вечер я, наконец, набралась храбрости сообщить Тоне о прощальном подарке Маргарет. «Не верю, что ты это серьезно», — пробормотал он с досадой. «Говорю же тебе, это была ее идея». «Хотелось бы верить». «Ты в самом деле считаешь, что я способна на нечто настолько вульгарное?» «Просто странное совпадение. Особенно после...» «Знаю, знаю». «Она заплатила за эту проклятую палату». И ты не можешь смириться с мыслью, что она просто хочет немного облегчить мне жизнь. Суть не в этом, и ты это знаешь. А в чем тогда суть, Тони? Мы отлично можем и сами платить этой чёртовой уборщице, вот и все. А ты думаешь, Маргарет этого не знает? Я же ей говорю, это просто подарок. Да, согласна, подарок очень щедрый. Поэтому я ей твердила, что не могу его принять, не переговорив с тобой. «Потому что было у меня лёгкое подозрение, что ты отреагируешь именно так». Пауза. Тони избегал моего сердитого взгляда. «Как её зовут, эту помощницу?» — спросил он наконец. Я протянула листок бумаги, на котором Маргарет записала имя Ча и контактный телефон. «Я ей позвоню и договорюсь, чтобы начала на следующей неделе. За наш счёт». Я ничего не ответила. В конце концов он заговорил опять. «Главный редактор просил меня съездить завтра в Гаагу. Короткая командировка на один день. Нужна статья о трибунале по военным преступлениям. Я понимаю, что у тебя все может начаться в любой момент, но это всего-навсего Гаага. Если что, я через час буду на месте». «Конечно», — сказал я ровным голосом. «Поезжай». «Спасибо». Он заговорил о другом. Рассказал мне забавную историю о коллеге в редакции, которого поймали на том, что он завышал в отчетах свои расходы. Я с трудом сдерживалась, стараясь не улыбнуться, не показать, что мне интересно и смешно, потому что еще не пришла в себя после нашей перебранки. А еще мне не нравилось, что Тони, как обычно, прибегает к своему коронному трюку. Но смешишь, и она успокоится. Видя, что я не реагирую на его шутки, он спросил... «Что с лицом? Почему ты такая надутая?» Тоня, а чего ты ждал?» «Не понимаю». «Да брось ты. После того, как мы только что ссорились». «Это была не ссора. Скорее, я бы назвал это обменом мнениями. Да и в любом случае, все это уже древняя история». Он нагнулся и поцеловал меня. «Завтра позвоню тебе из Гааги. И не забудь, если что, мой мобильник включен». После ухода Тони я не меньше часа дорогивалась с ним, проигрывая в голове весь наш спор, довод за доводом. Будто какой-нибудь литературный критик я анализировала каждое слово, пыталась извлечь все скрытые смыслы и подтексты разговора и ломала голову над тем, что бы все это в конце концов значило. Было, в общем, очевидно, что весь инцидент вырос на почве преувеличенного самолюбия Тони. На меня больше волновал другой, куда более серьёзный вывод. Я постепенно осознавала, что мне не удаётся найти общего языка с человеком, за которого я вышла замуж. О да, мы оба говорили по-английски, но речь шла не о тривиальной разнице британской и американской его разновидностей. Здесь было что-то более глубокое. И это всерьёз тревожило меня. Мне казалось, что между нами никогда не возникнет взаимопонимания что мы всегда останемся друг для друга чужаками, которых лишь случайно свела судьба. «Чужая душа потемки», — высказалась Сэнди во время нашего вечернего разговора. Но когда ей призналась, что реакции и поступки Тони то подчас для меня непостижимы, сестра сказала, «А ты возьми меня». Всегда была уверена, что Дин — простоватый, надежный, симпатяга без единой задней мысли. Но мне как раз эта простота и понравилась. Я подумала, по крайней мере, всегда сумею его просчитать. Он всегда будет у меня в кулаке. И когда мы познакомились, он именно таким и был. И что случилось? Десять лет жили пристойно, завели троих детей. И тут мой муженек вдруг решает, что городская жизнь его достала. Он встречает девушку своей мечтой, тущую лесничиху из национального парка в Мэне, и убегает из дому, чтобы, видите ли, вести с ней жизнь на лоне природы в парке Бакстер. Теперь, если он повидается с детьми раз в три месяца, это событие. Так что ты хоть с самого начала знаешь, что тебе попался трудный экземпляр. Мне отсюда кажется, что это преимущество. Да ты и сама это понимаешь. Может, она была права. Возможно, мне просто нужно было набраться терпения и вспомнить, что такое толерантность. А также всякую бодрую ерунду типа «не падай духом выше нос» и тому подобное. Снова и снова я повторяла про себя эти мантры в духе Поляны, главной героини одноименной повести известной американской писательницы Эленор Портер. Снова и снова я пыталась сделать радостное лицо и улыбаться. Я старалась до тех пор, пока не устала и не выключила свет в палате. Я проваливалась в зыбкий беспокойный сон, а мозг в то время сверлил странные мысли. Я проиграла. А потом появилась другая мысль. «Почему тут так сыро?» Я вынырнула из сна не сразу. В первые мгновения я рассеянно подумала, а я вроде и не хотела в туалет. Потом, глянув в сторону окна, заметила, что на улице светло. На часах было шесть сорок восемь утра. Только после этого вернулась первая мысль. «Почему же тут так сыро?» Я села в постели, Резко откинула одеяло. Кровать была совершенно мокрой. У меня отошли воды.